Приходит миска домой с фингалом под глазом. Опа, сынок, кто от тебя так? Блин, трое напали, хотели часы отобрать. Да ты что, сынок? А если увидишь, опознать сможешь? А что я-то? Пускай родственники их теперь опознают. Вы знаете, только не сейчас, он бреется! А кто вы по профессии? Я... Я астроном. Прекрасная профессия. А днем вы чем занимаетесь? <связывая> <связывая> Реклама. Лонго-колор. Неповторимая цветовая гамма плюс уход за моими волосами. Ревель Париж. Блеск и сила моих волос. Белла, вы великолепны. И краски покрасил и забыл. Пиво – жидкий хлеб. А водка – жидкое мясо. Пойду делать бутерброды. Давай! No. <laughs>